Минерва-целительница Путешественник, пребывающий в Рим на поезде, попадает в район дешевых гостиниц, китайских сувенирных лавок и ближневосточных забегаловок. За этим неприглядным фасадом разглядеть античность непросто. Но она рядом, ее немало, нужно только внимательнее смотреть. Например, если пройти на юго-восток по неуютной улице Джованни-Джулитти, на которую можно выйти прямо из вокзала Термини, то примерно через километр вы окажетесь возле большого здания из бетона, облицованного кирпичом. Атмосфера вокруг совсем не музейная. Случайный прохожий не догадается, что постройке 1700 лет. Но при желании и в этой заброшенности можно найти частицу римского обаяния. Эта оболочка по традиции называется храм Минервы-целительницы. Минерва Мерика. Хотя настоящий храм, о котором упоминается Цирон, Минерва врачует без врача. Стоял в другом месте, на Исквеллине. Путаница возникла из-за того, что в XVI веке в этих развалинах якобы нашли знаменитую статую Афины Минервы – Минерва Джустиниани. Статую, скорее всего, нашли в другом месте. Она сменила множество владельцев и мест обитания и сейчас выставлена в музее Ватикана. А вот в музее Монте-Мартини есть две статуи, которые и в самом деле нашли именно здесь в 1870-е годы. Это чиновники в тогах, пожилой и молодой, отец и сын, которые собираются бросить платок и тем самым возвестить начало скачек. Здание долго считали декоративным фонтаном-нимфеем, но более вероятно, что это был роскошный обеденный павильон с фонтанами и бассейнами. Его десятиугольный зал был покрыт куполом с легкими долями, заполнявшими пространство между кирпичными ребрами жесткости. Купол Минервы, один из немногих сохранившихся с античных времен, был предметом восхищения и тщательного изучения. Его можно увидеть на гравюре «Пиранези», но, к сожалению, он внезапно обрушился в 1828 году. Архитектурно павильон был таким необычным – что спустя несколько десятилетий после возведения к нему пристроили несколько клиновидных контрфорсов, полукруглую нишу и портик. В этом более традиционном виде, постепенно разрушаясь и обрастая неброским городским пейзажем, здание и дошло до наших дней. Когда-то местность вокруг Минервы-целительницы была намного живописнее. Здесь раскинулись так называемые сады лициниев. Император Галиен, сам из рода лициниев, любил развлекать в садах своих придворных. Происходило это в последний третий, третьего века нашей эры, примерно в те самые времена, когда построили павильон. Возможно, моралистические укоризны историка относятся к тем оргиям, которые случались в этой постройке. Когда он шел в сады, называвшиеся по его имени, все дворцовые слуги следовали за ним. Шли и перфекты, и начальники всех дворцовых ведомств. Они участвовали в пирах и плаваниях и мылись вместе с государем. часто допускались к этому и женщины, с ним самим были прекрасные девушки, а с теми – безобразные старухи. Он часто шутил, в то время, как со всех сторон терял власть над кругом земель. Камни и колонны с форума нервы пошли на строительство монументального фонтана, который ознаменовал повторный ввод в действие Акведука, проложенного еще императором Трояном. Акведук – частично решил проблему водоснабжения римского правобережья трастевере включая Ватикан, который до того момента стояла весьма остро. Фонтан до сих пор называют то Аква Трояна, честь императора, то Аква Паола, честь папы. Окончательную форму ему придал в конце XVII века архитектор с подходящим именем Карло Фонтана, а местные жители прозвали сооружение Иль Фонтаноне, фонтанище. Почему-то все, что связано с форумом нервы, приобретает ореол гигантизма. На форуме нервы стояла статуя четырехликова, двуликова, видимо, было недостаточно, Януса. Император Александр Север установил там статуи тех императоров, которым Сенат посмертно даровал божественный статус. Статуи были пешие, обнаженные, и конные, надо думать, все-таки одетые. Значительная часть форума до сих пор не раскопана. Поэтому не исключено, что нам предстоят еще какие-нибудь удивительные открытия. Форум Трояна. В 357 году нашей эры Констанций II, к тому моменту единовластный повелитель Западной и Восточной Римской империи, вступил в Рим. Сорокалетний император, уроженец Сирмия, ныне это город Сремско-Митровица в Сербии, оказался в Вечном городе впервые. Рим уже утратил центральное место в средиземноморской политике. Центр тяжести сдвигался на восток, к Константинополю. На западе все большее значение приобретали Медиалан Милан и Августа Треверорум, Трир. Но заезжий турист, даже такой высокопоставленный, все равно застывал в восхищении. Констанций произнес речь в сенате, пообщался с народом на форуме, удивился общественным баням, громаде амфитеатра. позже прозванного Колизеем, пантеону и другим храмам. Но когда он пришел на форум Трояна, пишет историк Миан Марцелин, сооружение единственное в целом мире, достойное, по-моему, удивления богов. Он остолбенел от изумления, обводя взглядом гигантские строения, которые невозможно описать словами и которые никогда не удастся смертным создать во второй раз. От построек Трояна до наших дней дошло чуть больше, чем от остальных императорских форумов. Призвав на помощь все ресурсы воображения, попытаемся последовать за Констанцием II и восхититься вместе с ним. В конце концов, чем мы тут занимаемся, как не именно такой исторической реконструкцией? Примерно на полпути от Колизея до Пьяцца-Венеция улица императорских форумов раздваивается. Левый ее рукав – Продолжает идти прямо и под тем же названием, а правый отходит под острым углом, называя сначала Виа-Алессандрина в память снесенного квартала, а потом просто Форо-Трояно. Обе эти улицы рассекают ткань императорских форумов по живому. Если бы по образованному ими треугольнику можно было пройти, то где-то на уровне современной статуи Августа мы бы оказались у Триумфальной арки. Именно через нее входил на форум Констанции Второй. Выход через относительно узкий проход на гигантскую площадь – это невероятный эффект эффектный архитектурный прием. Каждый, кто когда-то впервые прошел по Большой Морской и вышел на Дворцовую площадь через арку главного штаба, запомнит это впечатление на всю жизнь. Наверняка подобные чувства испытала Констанция. На арке, от которой не сохранилось ничего, кроме изображений на монетах, император Троян правил шестеркой позолоченных лошадей. Когда император Нерва назвал своим преемником Марка Ульпия Трояна, это стало неожиданностью. Провинциал из Испании, кадровый военный без серьезных связей в высших светских кругах, Троян, казалось, мало подходил на роль верховного правителя. Но армия его любила, репутация его была безупречна, а скромное происхождение в Риме никогда не служило серьезным препятствием для блестящей карьеры. После смерти Нервы Троян почти 20 лет правил империи жестко, но разумно. Христианская традиция создала вокруг Трояна ореол добродетельного язычника. Некоторые авторы даже пытались представить его христианином, хотя бы тайным. На самом деле, единственное достоверное свидетельство показывает, что Троян относился к христианам не более чем нейтраль Литератор Плиний-младший в свою бытность наместником Вифинии провинции на южном берегу Черного моря, обратился к императору с вопросом о том, как поступать с христианами. Религия подданных сама по себе была римским чиновникам глубоко безразлична. Она представляла опасность только как источник преступлений, о христианах ходили слухи, что они практикуют каннибализм и умучивают младенцев. В общем, то, что всегда рассказывают про чужих. Или как препятствие для выполнения гражданского долга – Христиане отказывались совершать жертвоприношения в честь императора и государственных языческих богов. Троян ответил плению коротко и сухо. Специально христиан не выискивать, отрекшихся – отпускать, упорствующих – наказывать, на анонимные доносы – не реагировать. Это не соответствует духу нашего времени. По своему строению, открывшаяся Констанцию площадь тоже напоминала Дворцова. В отличие от других императорских форумов, На форуме Трояна не было храма. Наоборот, его пространство было гигантским и пустым. По бокам возвышались колоннады. Одна из них называлась пурпурным портиком – «Портикус Пурпуретика». Видимо, потому что колонны были сделаны из красного египетского порфира. А в центре стояла конная статуя Трояна. Недавно обнаружили постамент этой статуи, и по нему видно, что она была огромной, втрое больше конной статуи Марка Аврелия на Капитолии. Скульптурная композиция произвела на Констанция такое впечатление, что он немедленно решил воспроизвести ее где-нибудь в своих владениях. Но сопровождавший его персидский царевич Ормизда со свойственным его народу остроумием, замечает Аммиан Марцелин, посоветовал сначала соорудить стойло, достойная такой лошади. Наш с Констанцием взгляд, обозрев площадь, упирался в многоколонное здание базилики. Она носила название базилика Ульпия, по семейному имени Трояна. Как мы помним, римская базилика – чисто светское сооружение, предназначенное для судопроизводства и прочих бюрократических дел. Ее пол был приподнят на метр от уровня площади. Туда вели желтоватые мраморные ступени, в глазах рябило от многоцветия колонн. В верхней части стояли квадриги и статуи триумфаторов, а большой зал был украшен 96-ю колоннами из белого и желтого мрамора. Часть колонн ульпиевой базилики стоят и сейчас. Кажется, что их немало, но это лишь крошечная часть былой роскоши. Крышу здания покрывала черепицы из позолоченной бронзы. Констанций, конечно, прошел базилику насквозь, любуясь полупрозрачным мрамором, прислушиваясь к шуму сделок и судебных речей. Где-то в углу проходила церемония освобождения рабов. Когда базилика была построена, в нее перенесли предназначенный для этой процедуры дворик свободы, «Атриум Либертатис». Кстати, где этот дворик находился раньше – неизвестно. Выйдя из базилики с другой стороны, мы оказывались в гораздо более тесном пространстве. Прямо перед нами возвышалась огромная в сто римских футов 30 метров колонна с позолоченной статуей наверху. По бокам от нее стояли два небольших библиотечных здания. Библиотеки в Риме обычно строили попарно – одну для латинских книг, другую для греческих. Автор жизнеописания недолговечного римского императора Тацита не путать с великим историком. Обеженный пишет: "Чтобы никто не обвинял меня в том, что я легкомысленно доверяю тому или иному греческому или латинскому писателю, я скажу, что в Ульпиевой библиотеке, в шестом шкафу, какая точность, есть книга из слоновой кости, где записано постановление сената, собственноручно подписанное Тацитом. что было дальше за колонной Спорный вопрос. Совсем недавно при строительстве линии метро там обнаружили следы роскошного здания, и некоторые археологи считают, что это Атеней, академия, основанная императором Адриан. Напротив колонны стоит церковь святейшего имени Марии на форуме Трояна. Сантиссимо номе де Мария Альфоро Трояну. Вероятно, где-то в этой части форума император Адриан построил храм в честь своего обожественного предшественника. Долгое время считалось, что фундамент храма погребен под палаццо Валентини, небольшим элегантным дворцом конца XVI века. Но раскопки пока обнаружили там только остатки вилл и небольшого банного комплекса.